Внезапно танец прекратился, но злато блеск не растворился, а путники в припадке озлобления пустились взаимооскорбление. Кто больше нахапал, кто больше припрятал, кто круче, ловчее, ну, в общем, беда. Но тут крутояр появился и сразу дал дудочку Лифаре. Играй! Заиграла Лифорелла на Пв мирославы. И чудо случилось. Все чары пропали. От чар колдовства друзья освободились, враз подобрели, развеселились, готовы идти за волшебным колечком, а золото стало ненужным, исчезло.